Элена Ферранте. «Те, кто уходит и те, кто остается». Книга 3 Роман в четырех книгах. Неаполитанский цикл «Моя гениальная подруга». Перевод с итальянского Ольги Ткаченко. Москва. Синбад. 2017 год. Категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба аудиокниг